Глава двадцать в а В Дарни заканчивали строить завод по производству эоши. Теперь на улицах можно было встретить не только центавриан, но и просветленных лирианцев. Открылся первый дом жизни, где просветленные принимали местных, желающих развить свои способности и научиться работать с накопителями энергии. И если к центаврианам народ по-прежнему относился с недоверием и называл чертями, то л е р и а н ц ы сразу стали ангелами. Проблемы с зоной деструкции были решены. Она перестала разрастаться. Жители Дарна, наконец, получили возможность пользоваться сложной техникой безопасений, что она заглючит. В нашем особняке появились нормальные роботы высококачественной сборки. Старшее поколение ворчало, что такими темпами Энгар скоро станет еще одной планетой Союза. А вот молодежи эти перемены были в радость. А что? И центы здесь, и лирианцы, и технику подогнали новую, и с зоной разобрались, и с предателями. Почему бы не порадоваться? Гоин продолжал решать проблемы, связанные с безопасностью и с хранением Эуши. Встречался с в л а д е т е л я м и соседних земель. Я тоже не сидела без дела. Следила за особняком. разбиралась в проблемах местных и гостей, контролировала закупку техники, каров, аэрокаров. Хотя я еще не стала женой в л а д е т е л я свадьба была назначена на первый день осени, меня все равно считали первой светлейшей Дарна и относились соответствующей. Элайза наставляла меня и напоминала, что это я должна управлять Гоином, а не он мной, и что именно от меня зависит благополучие Дарна и Энгара вообще. Далеко не все мысли светлейшей были мне близки, но я слушала ее внимательно. Очень помогала мне Лилиан Гринни. Она знала о Дарне все и давала мне советы, касающиеся жизни во владении. Сначала это были чисто бытовые советы, но потом они перешли в сферу образования, воспитания детей, размещения гостей других р а з В какой-то момент я поняла, что Лилиан переросла должность управляющей. и предложила ей пост выше, то есть практически сделала ее своей правой рукой. Гримми согласилась и, помимо этого, возобновила занятия психокинезом. Конечно же, рядом со мной была и Маришка, в жизни которой тоже произошли перемены. С тех пор, как в д а р н е появился Той Ильман, она всячески пыталась привлечь его внимание. Но получилось это у нее только после того нападения, когда она попросила Гримми сделать ее лысой. Маришка-девушка красивая, яркая, с безупречным вкусом, но красивых много. А вот лысая жертва злобной управляющей, это уже интересно. Девушка безошибочно разыграла свою маленькую трагедию. Попалась на глаза Апранцу, привлекла его внимание, поплакала, сетуя на то, что с лысиной никто ее замуж не возьмет. И сочувствующий артист тоже страдающий из-за отсутствия волос, предложил ей улететь вместе с ним в союз, с этой отсталой п л а н е т ы Вот так Маришка и добилась своей цели. Ильман хотел присутствовать на нашей с Гойном свадьбе, но не мог задержаться на Энгаре до осени. Ему пора было начинать репетиции, а также утверждать графики концертов. Гойн не мог его проводить, был по делам в другом владении, зато я могла. Вместе с л и л и а н и Гу мы прилетели в космопорт и р е н д ы Пока Той Ильманг общался с поклонниками, Гу поучал Маришку, как себя вести в страшной-страшной Центаврианской Федерации. Сияющая девушка кивала, но по ней было видно, что она ничего не может воспринять из-за волнения. У меня, в отличие от Гу, не было сомнений, что Маришка прекрасно устроится в далекой ЦФ. У нее все для этого есть. Но расставаться с ней не хотелось. Она одна из немногих, кто всегда ко мне хорошо относился. Наша дружба ничуть не пострадала после изменения моего статуса. Наоборот, мы стали еще ближе. Мечта Маришки о том, чтобы нас увезли с э н г о р а сбылась. Она улетает сейчас, а я покину планету позже, когда дела позовут Гоина в союз. Той кое-как распрощался с фанатами, не желающими отпускать его, и подошел к нам. «Видите, Регина, все вышло по-моему», подмигнул мне артист. «Как только я увидел вас в е й р а к а р е в зоне, я сразу понял, Мали вас приметит. У меня чутье на такие вещи. Я родился под звездой любви». «Раз так, то почему вы сами еще не обзавелись женой? Почему не участвовали в отборе?» «Видимо, моя судьба живет не на Энгаре. Но вообще...» Энгерские н е в е с т ы в каком-то смысле теперь бренд. Протянула пранец, поглядывая на молчащую гримню. Так что ждите наплыва женихов с других планет. С подачи малева к вам полетят со всей ЦФ. Посмотрим. А вы, товарищ артист первой категории, не обижайте нашу Марину. Да вы что? Чтобы я до кого-то обидел, да я сама святость и доброта. Возмутился он и, снова поглядев на гриме, сказал. «А ты что молчишь, грозная блондинка? Мы были рады принять вас в Дарни и будем рады принять вас снова», — вежливо проговорила грозная блондинка. И про лысину ни слова. Оставила меня без роскошной шевелюры и даже без бровей. Волосы-то хоть отрастут? «Будем надеяться», — невинным тоном ответила Лили. «Какая нахалка!» Восхитился Ильманг, а потом подошел к молодой женщине и, схватив ее за плечи, крепко поцеловал в губы. Я испугалась, как бы г р е м м и не приложила его Эо за такие штучки, но она сдержалась. Глядя в ее лицо, опранец признался. Давно мечтал это сделать. Лили растерялась настолько, что никак не отреагировала, лишь уставилась на артиста огромными синими глазами. усмехнувшись тот снова ее поцеловал и на этот раз женщина слабо оттолкнула о праца а это месть за лысину шепнул он и отстранился ну что маришка пора девушка шагнула к нам и мы по очереди ее обняли удачи тебе сказала лили береги себя проговорила я покажи там в союзе что такое энгарская женщина дал последнее напутствие гу И счастливая Маришка под руку с артистом Тоем Ильмангом пошла по коридору, ведущему к следующему пункту регистрации. Следом двинулись центры из охраны. Как всегда их в последний момент замечаешь. До того они хорошо умеют прикидываться невидимками. Как только они пропали из виду, Гу вздохнул. Совсем молодая девчонка. Ну что ей приспичило в такую даль лететь? Да еще с этим скоморохом ряженым. «С артистом первой категории!» — поправила я. «Сказал бы я, кто он!» — проворчал повар. «А потом и ты, Ригинка, улетишь от нас!» «Куда бы мы с Мариной не улетели, нашим домом все равно останется Энгер!» «Да брось ты заливать! Вам с Маришкой всегда здесь в Дарне было тесно и неуютно. Так что все идет как надо. Летите, птички, летите! Высоко и красиво!» При упоминании о птичках я вспомнила г о и н у Как-то он сравнил меня с птичкой, которой сломали крылья. Но он вылечил меня. И теперь я и впрямь могу летать. Одной из главных моих забот было семейство Мансиньи. Я часто навещала Элеонору, обживающуюся в новом доме, и столь же часто навещала ее внука Григора в интернате. Мальчик каждый раз чем-то меня удивлял. То выведет из строя технику, то начнет доводить охрану, то возьмется подчинять птиц, и те г р а д ы м фекалий осыпают улицы. Неудивительно, что г р и к такой. Мать совсем не занималась им, и по большей части он был предоставлен сам себе. Привык пользоваться Эо по любому поводу. Каждый раз, когда я пыталась поговорить с ним, он провоцировал меня на применение Эо. После очередного посещения, во время которого мальчик изрезал мою одежду, я вернулась в особняк Сердитая. «Снова — Снова? — поинтересовался Гоин, оглядывая меня. — Самоуверенный малец, — прошипела я. — Он просто в восторге от своей силы. Весь интернат от него стонет. Уши бы ему надрать паршивцу. — Так надери. Или не можешь? Я подозрительно покосилась на ц е н т а в р и а н и н а и буркнула. — Могу. Что за неуверенный т о н Я хорошо помню, какое побоище вы устроили в деревне. Это была роскошная битва. Мальчик был счастлив, получив достойного партнера для игр. Да и тебе понравилось. Это ты к чему? Гоин поднялся из кресла и подошел ко мне. Коснувшись израненного воротника моей рубашки, он сказал, «Может быть, нам стать его опекунами?» «Нам?» — поразилась я. «Почему нет?» Я не умею ладить с детьми. А по мне так ты отлично ладишь. Но я не готова к этому. И, кстати, раз уж мы заговорили о детях, я, наверное, вообще не смогу их иметь. У нас в роду у всех с этим проблемы. Знаю, кивнул Гоин. У меня в роду тоже с этим сложно. Детей, скорее всего, нас не будет. Так почему бы не усыновить этого маленького воинственного дикаря? Я посмотрела на Малиева как будто впервые. Для него, высокородного центаврианина, очень важно иметь наследника, продолжателя рода. Он и прибыл сюда на Энгар, чтобы найти женщину, способную родить ему много детей. Но выбрал он меня, девушку, которая в лучшем случае сможет родить только одного ребенка. А сейчас он и вовсе заговорил об усыновлении. «Ты это серьезно?» — вымолвила я. Абсолютно. У мальчика есть мать, отчим, бабушка, но все они не в состоянии позаботиться о нем. Григор себе на уме, упрям, подозрителен. Он не будет слушать даже самых умелых воспитателей. Он понимает, что необычен, осознает свою силу. Мальчик сложный, но и мы люди непростые. Мы сможем с ним справиться, а также развить его потенциал и открыть перед ним все двери. Я не знала, как реагировать на эти слова. Все это время я искала лазейки, пыталась заблизить Элеонору и Григора, подыскивала для него подходящего опекуна, взрослого, серьезного человека, сильного п с и х о к и н е з и который стал бы для мальчика наставником, учителем, другом. Но себя в этой роли я не могла представить. Гоин другое дело, он давно готов, а я сама еще нуждаюсь в наставнике. Нет, — покачала я. — Почему? Он тянется к нам, Регина. Во всем владении для него авторитет лишь я. Лишь меня он опасается и лишь к тебе проявляет симпатию. Нет. Я не предлагаю усыновить его сейчас же. Я предлагаю присматривать за ним и дать ему возможность присмотреться к нам. Что скажешь? Нет, я не смогу. Это все слишком серьезно. «А я думаю, это судьба», — сказал владетель, в очередной раз меня удивив. «Что бы центаврианин да заговорил о судьбе?» «Ты меня разыгрываешь?» — уточнила я, заглядывая в красноватые глаза мужчины. «Ни в коем случае», — произнес он, потянувшись к моему лицу. «Ты выделяешь Кригу время чуть ли не каждый день. Бегаешь в интернат, как на работу. Решаешь все вопросы». уже его опекун. Пусть не юридически, но фактически. Я хотела возразить, но вспомнила горящие глаза мальчишки и поняла, что так оно и есть. Я опекаю его. Он привык ко мне. Он ждет меня. Нас. Подняв глаза на Гоина, я промолвила. Хорошо. Давай попробуем. До свадьбы оставался месяц. Гоин улетел в Веронию, разбираться со светлейшими и назначать владителя. А я осталась в Дарне, чтобы контролировать подготовку к свадебному торжеству. Чем меньше времени до него оставалось, тем нервознее я становилась. Наставления Элайзы начали выводить меня из себя. По ночам я лежала без сна, обдумывая свое будущее. Григор продолжал показывать характер, своевольничать в интернате. Как-то вечером, соскучившись по Гойну, Я зашла в его покои. У меня сильно разболелась голова до да тошноты, поэтому я сразу направилась в ванную комнату, чтобы умыться. Там сидел м и л о к С тех пор, как Понги осознал, что Гоин любит кого-то еще, кроме него, с ним он не разговаривал и на руки брать себя не позволял, иногда даже шипел о б и ж е н н о м а л и е в сказал, что периодически у мелка такое бывает. Сверек долго капризничает, если что-то идет не так, как ему нравится. Привыкшая к тому, что Понги встречает меня шипением или громким дура, я не стала улыбаться и нежничать с ним, как обычно, и молча подошла к раковине. Против обыкновения Милок не убежал, а напротив приблизился ко мне. Зрачки в его огромных глазах сначала расширились, а потом сузились. Он подобрался ко мне еще поближе, глядя так, будто впервые увидел, а потом попросился на руки. — Коварный Понги, — сказала я устало, — снова хочешь подобраться ко мне и покусать? — Нет, — ответил он и потянулся ко мне еще усерднее. — Не будешь кусаться? — спросила я. — И царапаться не будешь? Нет — Нет-нет. Это ангельское голубоглазое создание что-то задумало, но я не смогла перебороть искушение и взяла его на руки. Цепляясь лапками, Понги приник ко мне всем тельцам. Я погладила его осторожно, не уверена, что он меня не укусит, но Милок не кусался, позволял себя гладить и п р и н ю х и в а л с я ко мне. Ему понравились мои новые духи, решила я. И с того дня мы с Милком, можно сказать, подружились. Он перестал дичиться, давал почесать себе животик, спинку, сидел подолгу на коленях. или плече, если мне нужно было куда-то идти, везде сопровождал меня. Он даже спал вместе со мной, устраивался прямо на животе или груди, и я замечала, что понги часто п р и н ю х и в а е т с я ко мне. Эх, знала бы я раньше, что малыш любит этот приятный аромат духов. Правда, дружба с мелком была единственным, что радовало меня в то время. Предстоящая свадьба начала меня пугать. Я стала нервной, раздражительной, быстро утомлялась. Несси и Лили, которые чаще остальных сталкивались с переменами моего настроения, говорили, что это типичный мандраж невесты. Шутка ли, так мало осталось времени до свадьбы, а столько еще не сделано. Когда Гоин вернулся в Дарн, то сразу обратил внимание на мой внешний вид. «Нервничаю», — выдохнула я, объясняя свое состояние. «Да и дел много, сил не хватает совсем разобраться». Тяжкое бремя влиятельной женщины. произнес Гоин шутливо и склонился, чтобы меня поцеловать. «Мой, только мой!» раздалось громкое. Это м и л о к подбежал к нам. Зацепившись лапками за мою юбку, он быстро вскарабкался мне на плечо и, заняв позицию, повторил Гоину «Мой!» «Твоя, ты хотел сказать!» улыбнулся Центаврианин. «Нет, мой! Только мой! Мой друг!» «Регина! Она!» Регина твоя, а он мой, мой друг, заявил сердито Понги. Милок в последнее время сам не свой, л о п о ч е т постоянно о друге, пояснила я. Лезет ко мне на плечи, на живот. Гоин как-то странно посмотрел на меня, а потом опустил ладонь мне на лоб. Обычно его прикосновения были мне приятны, но в этот раз мне стало нехорошо, заболела голова. Медленно убрав руку, м а л и й в вновь посмотрел на меня. Вид у мужчины был растерянным, а так как растерянность и Гоин — понятия несовместимые, я испугалась и спросила, что не так. «Поехали», — сказал он и взял меня под руку. «Куда?» — к л е р и а н ц а м «Что т о с энергиями?» — надо проверить. «Что проверить?» Гоин так спешил, что я не успевала за ним. а м и л к у пришлось вцепиться в меня покрепче, чтобы не свалиться с моего плеча. Центаврианин усадил меня в кар, сел рядом и велел водителю ехать к дому жизни. — Что происходит? — спросила я дрожащим голосом, когда машина тронулась. — Что с моими энергиями? — Они изменились, — ответил Гоин. — О, звезды! — Не переживай! — Как не переживать, даже если ты переживаешь? Центаврианин, Вместо ответа поцеловал меня в запястье. А Милок добавил ревниво. — Мой друг. — Уверен, Милок. Мой — Мой. Отрезал зверек. Гоин улыбнулся и потрепал понги по шерстке. Тот, недовольный, состроил обиженную моську, но кусаться не стал. Пока мы ехали к дому жизни, я п р о д о л ж а л выпытывать, что не так с моими энергиями. Но Центаврианин не отвечал. Наконец мы оказались на месте. Малейф вывел меня из кара и повел к высокому деревянному дому, в котором обосновались просветленные лирианцы, специалисты по энергиям. Один из них, убирающийся во дворе, пошел к нам навстречу. — Видите? — спросил у него б о и н указав на меня. Тонкий светлый л и р я а н е ц совсем юный с виду, посмотрел на меня и кивнул. — Да, вижу. «Да что происходит, в конце концов?» Взорвалась я. «Спокойно, дитя мое», сказал л и р я н е ц улыбаясь. Его Энгарский был не очень хорош. Чувствовалось, что наречие неродное. «Мой друг», возвестил Милок. «Их двое», сказал Гоин зверьку, и тот округлил глаза. «Два?» моргнул он. «Правильно говорить, двое». «Двое?» Да. Двое. Не один друг? Двое? Мои? Твои. Твои. Понги завис, а я уже догадываясь вымолвила. Кого двое? Детей, Регина. Ты беременна. Так это не духи? Нет, не духи. Твой запах изменился. Это гормональное. Мелок сразу понял. Пораженная я застыла на месте. Беременность. Два плода. Но я ведь... Но мы ведь... Разве такое может быть с нами? А как же сложности, проблемы, долгие попытки зачать? Мы же оба сильные психокинетики, а психокинетики не беременеют быстро. Или... Или это судьба? Мир расплылся в моих глазах. Расплылись и потеряли очертания мой обесцвеченный жених. л и р я а н е ц дом, деревья. Гоин шагнул ко мне и обнял. Я уткнулась лицом куда-то ему в грудь, при этом прижав мелка. Понги перелез повыше и возвестил. «Мои друзья!» Конец книги. Читала.